Шестнадцатая глава «Концерт потрясающий. Я просто не ожидала, что мне так понравится. Я очень давно не была на подобных мероприятиях. Как и что поет, Егор не знала для меня он по-прежнему знакомый из университета, который учился на пару курсов младший и любил горланить песни под гитару. Он вроде в то время уже немного выступал, просто мне это было неинтересно. На глазах у Машки выступили слезы, когда она увидела на сцене Егора худой и высокий, мазнул взглядом по залу, широко разведя руки, кричал в микрофон приветствия в своей обычной веселой манере, и зал отвечал ему. Мы стояли внизу около сцены в толпе беснующихся фанатов самой гуще событий, и я первый раз за долгое время почувствовала себя живой. Сначала неуверенно притоптывала ногой, будто спрашивала у самой себя разрешение, а можно ли мне так себя вести? Можно отпустить, просто пожить и прожить один вечер, забив на все остальное. Я стояла рядом с Машкой, но мы были словно не вместе. Она с горящими глазами наблюдала за сценой, по которой носился Егор. В её глазах стояли слёзы. Наверное, это были слёзы сожаления. О том, что в итоге её жизнь свернула не туда. Не мне её судить. Слова, которые вылетели из её болтливого рта, меня задели, но я решила сейчас не зацикливать на них внимание Все мы ошибаемся. Главное, уметь это вовремя заметить. «Я отойду!» — кричу на ухо Ивановой. Она спешно кивает и отворачивается обратно к сцене. Кровь в венах бежит быстрее, и сердце грохочет в ушах, которые немного заложило от громких басов. Уверенно работаю локтями, прокладывая себе путь к бару. Ужасно хочу пить. Я танцевала. Впервые за долгое время. Забегаю в женский туалет и прижимая руки к лицу. Щеки пылают, волосы липнут мокрыми прядями к шее, то тут, то там. Глаза блестят. Я не узнаю себя и не смело улыбаюсь. «Прости меня, пожалуйста, за то, что я живу». В туалет вваливается толпа хихикующих подростков, и я спешно выключаю кран, освобождая помещение. У бара полно народу. Я нахожу себе место на самом углу и пытаюсь привлечь внимание бармена. В безуспешных попытках проходит несколько минут. Блин. Помочь? Раздается над самым ухом, и я вздрагиваю. Оборачиваюсь так стремительно, что отдает неприятным ощущением в затылке. Покалывает и стреляет. Морозов смотрит, как я растираю шею, посмеиваясь. Замучил хондрос? Ухмыляясь, спрашивает он и ставит руку рядом с моим плечом на барную стойку. Я еще не знаю таких слов, решаю пошутить. Изо рта вылетает смешок, который я тут же прячу, покусывая губы. Кирилл вдруг наклоняется, очень близко. Так близко, что я могу уловить его запах. На секунду ресницы опускаются, потому что это знакомый мне запах. Все рецепторы просыпаются, сердце в груди делает удар и замирает. Потом, конечно же, опять начинает биться. Но пульс у меня уже успевает подскочить недоумевают свои реакции пытаясь отстраниться от Морозова. Он на меня не смотрит, общается с подошедшим, наконец, барменом. У него все нормально. Уверен, он даже не замечает нашей близости, от которой я внезапно получила всплеск адреналина. «Что будешь?» — поворачивает ко мне голову. У него на подбородке и щеках пробивается щетина. Брови хмурые, как всегда, ресницы невероятно густые. Это ведь совершенно непростительно, что самые шикарные ресницы достаются парням, правда? Он тоже меня изучает. Мы так и смотрим друг на друга, блуждая глазами по лицам, пока нас не окликает бармен, нетерпеливо привлекая внимание. «Ну так что, определились?» «Махита, просто лёд, спрайт и мята. Алкоголя не надо», – тараторю с крыговоркой. «Понял», – кивает Морозов и отворачивается, мазнув напоследок взглядом по моим губам. Кирилл барабанит длинными пальцами по деревянной барной стойке в такт музыки. Я тоже подёргиваю ногой, отбивая ритм о подножку на стуле. Народу кругом полно, даже когда сижу, получаю толчки в спину от проходящих мимо людей Кручу головой по сторонам, высматривая Машку в толпе. Её рыжая голова сместилась к другому краю сцены, и там я потеряла её из виду. Только бы она не наделала глупостей. Или пусть наделает, зато ни о чём жалеть не будет. Передо мной ставят высокий стакан с коктейлем. Тянусь к сумке, висящей на бёдрах, и замираю, потому что Кирилл уже протягивает бармену свою карту, полностью оплачивая свой мой заказ. Только глядя на два напитка перед ним, я вспоминаю, что пришёл он сюда не один. Спасибо, я могла сама заплатить. Мне не сложно. Сегодня я угощаю. Улыбается Морозов и открывает с шипящим звуком металлическую банку газировки. Есть повод, поднимаю брови, обхватив трубочку губами. Сдал проект твоему отцу. О, поздравляю, вытягиваю вперёд руку со стаканом, и Кирилл, правильно поняв мой жест, ударяет своей банкой о его край. Поднимает её, осулутавав и подносит к губам, отворачиваясь, чтобы не пялиться на его шею. Как тебе концерт? интересуется, опустив газировку. Отличный. Я не ожидал, что будет так круто. Не могу сдержать восторга. Кирилл кивает опять, довольно улыбаясь. Его рука опять ложится рядом с моей на барную стойку. Если мне немного сдвинуть свою, то произойдет касание кожи к коже. Неожиданно от осознания близости волоски на коже становятся дыбом. Не от возбуждения и перспективы, а от непонятного мне страха. Хотя что в этом такого? Успокаиваю сама себя, потягивая мятную освежающую газировку через трубочку. Мы с Морозовым не друзья. Зачем ему меня трогать? Ауч! Шиплю, а потом досадливо тяну, осматривая свою футболку. Вот блин! Я так задумала, что совсем забыла, где нахожусь, и, получив очередной толчок в спину, не удержала в руке махита Теперь на футболке расползается огромное мокрое пятно. Ещё и листик зелёный приклеился к нему. «Эй, поосторожнее!» — кричит Кирилл куда-то поверх моей головы. Обернувшись, натыкаюсь взглядом на компанию подростков лет по 18. Вчерашние школьники сейчас нередко выглядят как взрослые дяди и тёти, и эти не оказываются исключением. «Что сказал?» Один из крупных парней отделяется от компании и делает шаг в нашу сторону, всем своим видом показывая, что он не прочь продолжить разговор. Судя по его агрессивной позе, взгляду и поведению, он не прочь так и подраться. «Я сказал поосторожнее, нельзя», чекани словами Кирилл. «По сторонам смотреть не учили, не один тут». «Еще что?» Противно усмехается парень, поглядывая на своих друзей, видимо, для того, чтобы они оценили крутость его поведения. «Да, есть что-то еще. Научить тебя манерам». Боже, быстро облизываю пересохшие губы, напрочь забыв о мокрой ткани, прилипшей к телу. «Кирилл, да брось, не надо, всё в порядке!» Я дёргаю Морозова за рукав, чтобы он прекратил бессмысленный конфликт. Только драки не хватало. Вечер неплохо начался, пусть так и продолжится. Кирилл в прошлом был не прочь помахать кулаками, когда предоставлялась такая возможность. Мне хотелось верить, что сейчас до этого не дойдёт. Парню явно помогут его друзья-переростки, а Морозов один. «Не в порядке, ты вся мокрая теперь!» «Да ничего, вызову такси», — говорю, спрыгивая со стула и продолжаю удерживать Кирилла на месте, перемещая ладонь ему на грудь, заглядываю в лицо, запрокинув голову. «Поеду домой. Иванова только найду». Беспомощно смотрю по сторонам, как будто Машка может материализоваться из центра зала прямо в бар. «Я отвезу». Неожиданно сипло произносит Морозов, опустив, наконец, взгляд на меня. Отрицательно качаю головой кивая в сторону барной стойки, где все еще стоит оранжевый коктейль для его подружки. «Ты вроде здесь не один». Кирилл медленно моргает, как будто что-то вспоминает. Да, не один. Мы стоим в тесном баре, зажатые в узком проходе между двух барных стульев. Мои бедра касаются его. Моя рука все еще лежит на его груди, неосознанно поглаживая, успокаивая. Чувствую, как напрягаются его мышцы, как стучит мне в ладонь его сердце. Сначала ровно, даже как-то медленно, несмотря на вспышку агрессии и конфликт, про который мы, кажется, оба уже забыли, потому что завороженно пялимся в глаза друг другу. Постепенно замечаю, как ритм под моей рукой ускоряется. Его грудь приходит в движение вместе с моими пальцами, лежащими на ней. Или мне это только кажется? Рука Морозова скользит мне на талию, и он притягивает меня еще ближе к себе, вплотную. Воздух застревает в легких. Я забываю, как сделать вдох, а вслед за ним и выдох. Упираюсь двумя ладонями ему в грудь, пытаясь отстраниться. «Стой!» «Свободно здесь!» Раздается за спиной. Кто-то двигает барный стул, на котором я еще недавно сидела. Ножки противно скользят по полу, издавая лязгающий звук. И я понимаю, что Морозов просто отодвинул меня подальше, чтобы меня опять не задели. Да, свободно, я уже ухожу. Выворачиваюсь из теплого кольца рук, планируя уйти как можно скорее. Мне становится холодно и неприятно в мокрой липкой одежде. Как выясняется, джинсы тоже пострадали, но чуть меньше. Прошу у бармена несколько салфеток, запоздала планируя спасти ситуацию и хоть немного высушиться. «Вот ты где? А где мой опироль?» Поднимаю глаза и натыкаюсь на любопытный взгляд невысокой брюнетки, которая собственнически кладет руку на плечо Кириллу. Та самая, что была с ним в кафе пару недель назад. Она хорошенькая, ладненькая, лицо кукольное, волосы темные, губы бантиком. На ней розовая футболка и такого же цвета лодочки на ногах. Я без стеснения пялюсь на нее. Мне просто интересно. На футболке болтается веревка с бейджиком аккредитации. «Кирилл, я пойду». Поправляю съехавшую на бок сумку и заправляю волосы за уши. Стараюсь не смотреть на Морозова. «Я почти закончил копирование файлов на жёсткий диск». Вдруг говорит он. «Позвоню тебе завтра». Его девушка переводит свои горящие глаза с меня на него. На неё я почему-то не могу перестать смотреть. Мне интересно, кто мог ему понравиться, захватить и удержать его внимание. Мне почему-то вдруг кажется, что они вместе очень давно. Вон как трогает его. Территорию помечает. «Привет, я Ульяна. Даша, вы знакомы? Я помню тебя. Ещё раз спасибо, что выручила». Хитро улыбается Ульяна, повисая на локте у Морозова. Хочется закатить глаза. Кажется, мне правда пора. Да не за что, пожимая плечами, начиная боком пробираться мимо сладкой парочки. Кирилл аккуратно высвобождает свою руку, беря с барной стойки газировку. Я цепляюсь за это движение не выдерживаю, смотрю на него. «Ты здесь с Ивановой, не будешь ее искать?» спрашивает он, прислонившись спиной к бару. «Да надо бы», опять оглядываюсь. Но я не вижу ее рыжую бедовую голову. Скину ей сообщение, чтобы не искала меня. «Рыжую?» – клинивается в разговор Ульяна. «Я только что видела очень эффектную рыжую девушку за кулисами. Не знаю, почему обратила на нее внимание. Кажется, она искала дорогу в гримерку». Возвожу глаза к потолку. «И почему я не удивлена?» «Это Машкин выбор. Не буду же я прикручивать ей свою голову и не тактично врываться в гримерке к артистам лишь для того, чтобы спасти подругу от глупости, на которую она решила пойти сама. Осознанно. Все-таки девочка уже не маленькая. Должна понимать, что ее мужу могут элементарно донести добрые люди». «Думаю, у неё ничего не получится», — продолжает Ульяна. «Там такие шкафы стоят, не пропустят просто-напросто. Близко к ребятам из группы не подойти, они не любят бешеных фанаток. Я смогла проскочить. Подругу заменяю, я журналист». Понятно, киваю разве что из вежливости и перевожу взгляд на Морозова, округляя глаза. Он усмехается и хлопает Ульяну по плечу. Вроде дружеский жест, но ласковым его шлепок совсем не назовёшь. «Что? Так вот о чём это я? Солиста ещё не видела, а у нас интервью назначено после концерта» вообще не любит журналистов, с прессой обычно общается его менеджер. А сегодня согласился. Вы знали, что Егор этот из нашего города? Я до сегодняшнего утра нет. Я даже рада, что Ксюша моя подруга заболела и не смогла быть сегодня здесь. Нельзя так, конечно, говорить, зато какой шанс для меня? Тараторит на одном дыхании Ульяна и, закончив, делает глоток своего коктейля. Бедняга утомилась. Понятно. Повторяю еще раз и пытаюсь вырваться от болтливой девушки Кирилла или кем она ему там является. «Я пойду, вызову себе такси. Здесь сеть не ловит». Демонстрирую для наглядности свой телефон и, кивнув этой парочке, наконец спешу к выходу. На ходу набираю Машке сообщение о том, что я уехала. Ну и прошу, чтобы скинула ответное, когда берется домой. Я ей не нянька. Пусть делает, что хочет. Люди предпочитают учиться на собственных ошибках, чем прислушиваться к тем, кто эти ошибки уже совершил. Забрав в гардеробе куртку, набрасываю ее на плечи и выхожу на улицу. Май прекрасен. Весна, а именно с мая для меня начинается это время года, всегда была моей любимицей. Природа просыпается, воздух наполняется ароматом травы и первоцветов. Я могу подолгу бродить в лесу, наблюдать и слушать. Мне комфортно вот так, быть одной, здесь и сейчас. Эйфория после концерта немного отступила, и на плечи потихоньку наваливается привычный тяжелый груз. Но пока я не ощущаю его в полной мере и просто дышу. Дышу полной грудью, вбирая в легкий, влажный и свежий воздух. Загружаю приложение такси и долго не могу дождаться машину Раз за разом заказ сбрасывается. Наверное, виной тому загородное расположение дома отца. И сейчас водителям не хочется везти своего пассажира так далеко, когда в городе полно заказов. Засовываю телефон в карман джинсов и продеваю руки в рукава. Прохладно. На улице уже стемнело. Около клуба все еще довольно светло из-за фонарей, а там, дальше, в сторону оживленного проспекта, освещение уже хромает. Только от дороги, по которой несутся машины, падает свет фар. Ёжусь от холода, обнимая себя за плечи и решаю немного пройтись. «Даша!» Смотрю в сторону клуба и округляю глаза в виде идущего в мою сторону Морозова. Он на ходу надевает кожаную куртку и достает из заднего кармана джинсов ключи от машины. Его автомобиль приветливо подмигивает фарами на забитой до отказа парковки. По привычке запускает руку в волосы, останавливается рядом, смотрит на меня сверху вниз. «Ты чего?» — не понимающих морю брови. «А... как? Ульяна где?» «Осталось интервью брать», — просто говорит Кирилл, засовывая руки в карманы куртки. «Такси ждёшь?» «Нет, так и не вызвала машину ещё. В загородный посёлок покататься мало желающих. Назад им, скорее всего, придётся ехать пустыми». «И не надо. Поехали, я тебя отвезу». «Я... не знаю», — честно отвечаю. «С одной стороны, я начинаю замерзать, и с Морозовым уже ездила. Всё было даже лучше, чем могла себе представить. Паника накатывала лишь пару раз. Возможно, в этот раз будет ещё лучше». Психолог говорит, нужно больше практиковать поездки, и тогда, возможно, паника меня отпустит. С другой... Странно все это. Его девушка там, а я в его машине. Я поеду медленно. Заманчиво улыбается Кирилл и потихоньку начинает теснить меня в сторону своей машины. Гнать не буду. Все правила будем соблюдать и всех пешеходов пропустим, не бойся. Я просто не понимаю. Зачем тебе это? Ладно, когда я в обморок упала, еще могу понять. Но сейчас. Тебе нечем заняться? Прищуриваюсь и тыкаю пальцем в его бицепс. Или ты решил сбежать от своей слишком болтливой девушки? Если второй вариант, иди обратно. Ты сам её выбрал. Смеёмся одновременно. Я ещё сомневалась, зайдёт ему моя шутка или нет. Зашла. Удивительно. Морозов качает головой и, опустив её немного вниз, смотрит на меня из-под лоби. Кивает в сторону машины. Садись. Ответь, и я подумаю. Зачем мне это? Просто хочу о тебе позаботиться.